Глава 34. Лори. Сижу, старательно отводя взгляд от Ларса, только что совершившего оборот. В памяти яркая картинка из драконьей памяти. Красивое обнажённое мужское тело. Хорошо хоть тогда, когда Лори его разглядывала, крестян деликатно повернулся спиной. Иначе я бы сейчас от стыда сгорела. В поле зрения попадается куча окровавленных костей. Хмыкаю. Такого завтрака у меня ещё не было. Нет, я не ханжа. Я очень люблю мясо и понимаю, откуда оно берётся. Порой просыпается жалость к братьям нашим меньшим, но давлю её, чтобы остаться честной перед самой собой. Единственная попытка перейти на вегетарианство закончилась ночными кошмарами, в которых я гонялась за стейками. «Человек, хищник, я с этим смирилась». «Но вот так, чтобы целого козла сырым?» Прислушиваюсь к своему животику с опасением, вдруг и ему что-то досталось. Но нет, никакой тяжести. Видимо, съеденное во второй ипостаси превращается в чистую энергию во время оборота. А главное, есть совсем не хочется. Значит, цель достигнута. Хорошо хоть охотилась не я, И тут же приходит осознание, что это мне ещё предстоит. Воображение рисует яркую картинку, как мы с Ларсом парим над горами, крыло к крылу, а внизу на склонах белые шубки дичи. Внутри с этой кошкой удовлетворённо урчит Лори. «Мне нравится, Ларс, охота». Вздыхаю. На плечи ложатся горячие ладони Кристиана. «Ты умница». «У нас получилось». Лори не улетит к диким. Ларс не допустит, да и сама она не захочет. Вспоминаю чувство восхищения, которое мы с драконицей испытывали при виде сначала Кристиана, а затем Ларса. Оно было общим и мощным. И понимаю, что она действительно не захочет. Меняю тему на ту, которая сейчас волнует меня больше всего. «Крис». Мне странно всё время слышать в голове ещё один голос. «Ты не привыкла». Кристиан привлекает меня к себе, обняв за плечи. Прижимаю щекой к горячей обнажённой коже плеча, оглаживаю взглядом рельеф грудных мышц, кубики пресса, чувствую нечто большее, чем волнение от близости красивого мужчины. Тепло, исходящее от Кристиана, не только физическое. Я ощущаю его силу, его стихию. Она тянется ко мне, согревает, умиротворяет, успокаивает. Мир начинает раскрашиваться иными красками. Всё не так страшно. Я привыкну, но всё же высказываю свои потаённые опасения. Понимаешь, в нашем мире, когда у человека появляются голоса в голове, считаются, что это психическая болезнь, шизофрения, и её лечат в специальных лечебницах. Говорю это с лёгким смешком, но Кристиан серьёзен. Я слышал о мирах, где драконы не могут вырваться наружу. Там не хватает магии. «Значит, у Алисии могут начаться проблемы?» «У кого?» — недоуменно спрашивает Крис. «У той, с кем я обменялась. Разве возможен полный переход? Я всегда думал, что перемещается только внутренняя сущность». Он останавливается в задумчивости ты мне расскажешь?» Киваю. «Да. Всё по порядку». И я начинаю с самого начала. Самые жёсткие моменты, связанные с Антоном, пытаюсь обойти, но Крис всё равно мрачнеет. «Теперь я понимаю, почему от тебя так пахло страхом, когда я оказывался очень близко к тебе и один на один», глухо говорит он, чуть отодвинувшись. А когда я дохожу до места, где чуть не сбежала обратно, Крис не выдерживает и снова крепко прижимает меня к себе. «Не бойся меня, лисёнок. Я не обижу, но и не отпущу. Станешь моей, когда сама будешь к этому готова». И я растекаюсь лужицей. Крис хохочет, узнав, почему обратный обмен не состоялся, но смех внезапно обрывается, и он, ухватив меня пальцами за подбородок, заставляет посмотреть себе в глаза». Ты уверена, что больше не любишь своего бывшего? м <мех> м долетает до меня от голоса кричания Ларса. Абсолютно, — отвечаю я и сама тянусь к его губам. Но в последний миг чуть сдаю назад и, лукаво улыбаясь, спрашиваю, а ты уверен, что принцесса... М-м-м, рычет Лори. И губы Кристиана накрывают мои. Я отвечаю охотно. И сейчас хорошо чувствую, что это именно моё желание. Лори не вмешивается. На словно невидимая стена отделила друг от друга. Есть только я и Крис. Кажется, наше знакомство началось только сейчас. Крис исследует мои губы, вбирает то одну, то другую, и языком проникает внутрь. Ощущаю дрожь, сотрясающую его тело, и чувствую ответную вибрацию внутри себя. Вздрагиваю, когда рука Кристи, она проникает под камзол, и через тончайшую ткань рубашки сминает мою грудь. Он реагирует моментально. Рука отдёргивается, а у меня вырывается разочарованный стон. Тело просит продолжения. Оно, пожалуй, согласно даже на грубоватую ласку, и одновременно меня покоряет чуткость Криса. Но не могу же я сама словами сказать, что я готова. Хм, а я... Правда готова? Кристиан отстраняется. Значит, ты настоящая и вся здесь. Он проводит пальцами по моей ключице, провоцируя новую волну жара. Закусываю нижнюю губу, пытаясь справиться с разбушевавшимися гормонами, а Крис продолжает. Я очень давно не слышала о появлении истинных пар. Сейчас это стало легендой. Что если истинные разделены гранями миров? «Меня озаряет догадка. А ты не думаешь, что среди тех иномерян, которые к вам приходили, тоже могли быть чьи-то истинные? Что, если истинные не нужны кому-то в вашем мире?» Крис судорожно прижимает меня к себе, стискивая мои несчастные ребра так, что у меня вырывается полузадушенный писк. «Отчётливо слышу урок Ларса. Не отдам». «Тысячелетиями мы глушили разум драконов, чтобы быть главными в этом союзе. Мы превратили их в рабов». Чуть ослабив хватку, Крис размышляет вслух, сплетая логическую цепочку. «Ларс превратился из чистого инстинкта в мыслящее существо только рядом с тобой». «Лори с первого момента оказалась рядом с Ларсом. Подхватываю я. Да». И поэтому ты не носишься сейчас над горами среди диких, оглашая крест на стерёвом. И разгоняя стада горных козлов, скорее привлекая к себе внимание всех диких самцов. С трудом высвободив руку из захвата, поглаживаю Криса по груди, надеясь успокоить, но, кажется, достигаю обратного эффекта. Кожа под пальцами покрывается пупырышками, и Крис перехватывает моё запястье. Лисёнок, я так еле сдерживаюсь, не сейчас. И что теперь делать? Если мы прилетим в храм, и этот ваш артефакт сработает, что будет со мной? Они ведь догадаются, кто я. Ты моя пара, — серьёзно говорит Кристиан. Знаешь, я, как и многие, считал истинность легендой, но легендой, о которой мечтает каждый дракон. Не верю, что истинность может быть угрозой, У нас не пели бы баллады об истинных парах. Но и на миряне если нас считают опасными...» Кристиан обхватывает мое лицо обеими ладонями, заставляет смотреть себе в глаза. «Ты мне веришь, лисенок?» Горло перехватывает. «Сглатываю. Он так близко, и он такой родной. Киваю. Мы не полетим в храм». Я и без артефакта знаю, кто ты для меня. Но есть одна проблема. Браки заключаются в храмах. Сначала я должен узнать всё о том, может ли нам что-то угрожать. Крис подчёркивает слово «нам». Он беспокоится не просто обо мне, а о нас, считая нас единым целым. «Я согласна», — говорю я, вылавливая главную мысль. «На что?» Я словно в пропасть бросаюсь. Быть с тобой без заключения брака. Я не согласен, — неожиданно жёстко заявляет Кристиан. Наши дети должны родиться в законном браке, и я совсем разберусь. Он поднимается. Летим обратно в академию. Я должен связаться с Дархани и сообщить ему об этом месте. А заодно кое-что выясню. И Если кто и владеет нужной информацией, то это он. Ларс аккуратно обхватывает меня передними лапами и отталкивается от злополучной плиты, так похожей на жертвенник. Слышу треск. Думаю, сейчас мой дракон окончательно с ней расправился. Во время вылета через узкое отверстие кратера на мгновение ощущаю обнимающие меня руки Кристиана, а затем снова Ларс расправляет крылья и начинает плавное снижение, чтобы опустить меня на склон и пересадить на свой хребет. Он немного не успевает. Сильный удар сбоку, Ларс отпускает меня, и я, не сильно ударившись, качусь по земле, успев заметить выравнивающегося Ларса и окруживших его в воздухе нескольких драконов. Прежде чем мне удается затормозить, успеваю заметить, как кожа на руках покрывается чешуёй, Изнутри рвётся разъярённый драконий рык. Не остановить это, не замедлить я не могу. Чувствую себя песчинкой, подхваченной ураганом. Жалкие попытки остаться собой обречены на неудачу. Всё происходит почти мгновенно: толчок от склона под неправильным углом, кувырок в воздухе и хлопок расправляющихся крыльев. Лори зависает на миг, глядя вверх и оценивая обстановку. Из-за того, что я скатилась вниз, мы находимся чуть в стороне и ниже группы драконов. К тому же нас частично прикрывает выступ из застывшей лавы. Так что, похоже, наш оборот остался незамеченным. А может, причина в том, что всё внимание прибывших сосредоточено на парящей в центре золотистой паре драконов? До сих пор я видела, кроме Криса, только одного золотого. Неужели Волсумс? Но кто остальные? Его старший курс? И они осмелились напасть на магистра? Или нет? Есть что-то странное в плотном кольце из пяти или шести драконов, окруживших Ларса и его противника. Они абсолютно одинаковы. Размер их тел, высота, которую они держат хорошо отработанным строем. Кажется, даже расстояние от кончика крыла одного до кончика крыла другого не различается ни на сантиметр. Это не могут быть адепты Академии. Машинально отмечаю и ещё один момент. Нет никакой агрессии ни с одной из сторон. Всё нападение ограничилось первым ударом. Могло ли столкновение быть случайным? Сейчас драконы выглядят вполне миролюбиво. Два золотых словно бы общаются. Все эти мысли возникают лишь на мгновение и тут же сметаются волной чистой ярости». Я бы понаблюдала за развитием событий, но у Лори другие соображения, и она делает свой выбор. Её инстинкты затмевают разум. Мы больше не отдельно. Я, как часть своего дракона, испытываю то же, что и она. Клокочущая ярость закручивается внутри нас огненным вихрем. Никто не ожидает нападения снизу. Лори делает взмах крыльями и на взлёте разворачивается брюхом вверх. Одновременно из пасти вырывается поток пламени. Серебристые молнии бросаются в рассыпную, но прежде чем Лори успевает издать победный клич и вцепиться в чужого золотого, сверху обрушивается невидимая магическая сеть, обволакивающая тело и прижимающая крылья к бокам. А потом моё тело обдаёт холодный поток встречного воздуха. Лори исчезла. Осталась только я, Алиса, камнем падающая вниз». Тепло, обнимающих меня рук и потрескивание костра. Кажется, мы это уже проходили. Точно. Открыв глаза, вижу над головой кусочек звёздного неба, ограниченного неровной округлостью кратера. Мы снова внутри вулкана. Это заставляет напрячься, но знакомый аромат цитруса и губы, коснувшиеся моего виска, действуют умиротворяюще. Проснулась моя маленькая боевая девочка. Моё ухо прижато к груди Кристиана, и к его голосу, звучащему над моей головой, присоединяется вибрация изнутри. «Ага, маленькая», — насмешливо отвечает кто-то. «Чуть не перекалечила мне гвардейцев. А я ведь взял с собой лучших. Может, отдашь мне её в отряд, Крис?» Поворачиваю голову и обнаруживаю по ту сторону костра черноволосого высокого мужчину. Чуть поодаль второй костёр, возле которого несколько тёмных фигур. Наверное, это остальные драконы. Те самые гвардейцы. Пытаюсь сесть, но Кристиан удерживает меня на месте. «Это ты сейчас так пошутил, Дархани?» Вопрос Криса сопровождается рычанием Ларса. «Незачем было пугать мою малышку. Налетели как дикие». «Напугаешь такую, как же!» Смеётся незнакомец и неожиданно доброжелательно подмигивает мне. «Кто же знал, что это ты, Крис? По тревоге подняты не только все наши, но и войска. Поисковые отряды прочесывают весь горный массив. Волсумс, как сквозь землю, провалился. И тут этот ваш адепт с книгой. Карта привела сюда. Кратер оказался в стороне от основной зоны поисков. Мы подлетаем. И тут ты, такой красавчик, вылетаешь, сверкая золотой чешуёй, да ещё против солнца. но ну, я и врезался с лёту. Твоё счастье, что мой дракон сразу доложил, что моя девочка успела обернуться, иначе число твоих гвардейцев сократилось бы чисто случайно. Но это так чуть не сократилось. Именно потому, что твоя девочка очень шустро обернулась, а потом попыталась подпалить хвосты лучшим боевым драконам. Побарахтавшись, я всё-таки выбираюсь из объятий Кристиана и сажусь прямо. На мне всё та же одежда, а вот на Кристиане появилась рубашка. Не иначе как гости поделились. «Познакомься, лисёнок. Это мой друг и коллега, лорд Дархани горенс «Для вас, юная леди, просто Дархани», — перебивает мужчина, с интересом меня разглядывая. Непроизвольно сгибаю ноги в коленях и прижимаю их к груди, как можно ниже натягивая подол рубашки. Смотрю на мужчину из-под лобья и с недоверием. Видимо, это и есть тот золотой дракон, из-за которого мы с Лорей кувыркались, глотая пыль. Поворачиваюсь к Кристиану. «Последнее, что я помню, — падение. Почему я не разбилась?» Вместо Кристиана отвечает лорд Горинз. «Магическая сеть имеет двустороннюю защиту, мисс Рейнерс. Она защищает и окружающих, и того, кого оплела. Падение мягко замедляется по мере приближения к Земле. И вроде бы лорд Арский об этом знает». Последняя фраза звучит язвительно. «Заткнулся бы ты лучше», — огрызается Крис. «Ну что ты? Как можно?» «Мне доставило истинное удовольствие твое бессмысленное пикирование». «На императорских состязаниях ты был бы первым». Потому как гость подтрунивает над Кристианом, и по ответной реакции Криса чувствуется, что эти двое давно знакомы друг с другом. и Я немного расслабляюсь, но меня волнует ещё один вопрос. «Вы сказали, что ищите магистра Волсумза. Что он совершил?» «На самом деле, я и сама умею складывать два и два». И, поймав настороженный взгляд Дарха, неброшенный Кристиану, спрашиваю прямо. Это он вытянул силу из тех трёх драконов. Гость хмыкает и изрекает. Всё больше людей нашу тайну хранит. Брось, Дарх. Я так понимаю, вы уже прошлись по Академии. Сколько адептов, до сих пор не в курсе. Но мисс Рейнерс там вроде не было, когда мы проходились по Академии. Кажется, я зря влезла со своим. Всё знаю, потому что самая умная. Тушуюсь и инстинктивно льну к Кристиану. «Дарх, ты же не думаешь, что по Академии не ходили слухи о тех парнях. А после того, как она сама попала в эту ловушку...» «Ты говорил, взгляд Дарха не переходит на меня и становится пронизывающим. Но всё же интересно, как первокурсница смогла спастись там, где парни с тремя стихиями оплошали». «Ох, и не нравится мне этот друг и коллега Кристиана. Ему точно можно доверять?» «Думаю, парня мне дал выбраться тот, кто эту ловушку устроил», — спокойно отвечает Кристиан. «А у неё проснулась драконица. Да ты и сам видел». «Ну да, Лори теперь не скрыть. Понять бы только, чем это мне грозит». «Видел. Шустрая дама», — усмехается Дарханни, продолжая изучать меня. И как же мисс вы с ней справляетесь? А это уже моя проблема. Крис начинает сердиться. Не только, вздыхает гость и отводит от меня свой испытующий взгляд. Обсудим позже. Не успеваю расстроиться, как Дархани всё-таки решает ответить на мой вопрос. Ну, раз вы, можно сказать, участники событий, то расскажу. Волсумза я начал подозревать после того, как мне сообщили о том, что его сын — один из сильнейших на курсе. «И что в этом удивительного?» — спрашивает Кристиан. «Он сам — четырёхстихийный дракон, и пятое уже на подходе. Сын мог унаследовать?» Я не успел с ним познакомиться. Очень уж быстро он исчез, прихватив своего сынка, но вот именно последний и навёл меня на мысль. «А Рихард тут при чём? Не выдерживаю я и чувствую, как напрягается Кристиан. Неужели ревнует? Мне кажется, я так пропиталась им. Да и отношения Лори с Ларсом вряд ли допустят даже мысль о ком-то постороннем. А притом снова завладевает нашим вниманием Дархани, что с наследниками у Ларина Волсумза как раз не очень. Он оставил столицу после того, как его жена умерла во время родов. И в тот момент его первенец Рихар был на грани гибели. Очень слабый мальчик с ничтожными зачатками магии. И она вёл справки. Ларин обращался к лучшим целителям. Никто не смог помочь. Мальчик угасал. Дархани замолкает, давая время осознать. «Он не похож на угасающего», — говорит Кристиан со злой усмешкой. «А меня начинает трясти». «Неужели можно вот так запросто взять и отобрать силу и жизнь у других?» В голове не укладывается. «Ну, не так просто», — поправляет меня Дархани. «Это сложный ритуал. Мы обыскали столичную резиденцию Уолсумза и выяснили, что занимался он этим много лет. Ларин возглавлял при императоре службу, занимавшуюся иномирянами». Стискиваю руку Кристиана. Он отвечает успокаивающим пожатием, поглаживая моё запястье большим пальцем. Надо сказать, прежний глава службы был рад сбросить с себя эту обязанность. Обычные люди иномерян не очень любят, побаиваются. Поэтому информацию о том, сколько их появляется, не распространяли. Ну, и служба Волсумза с ними работала. Они занимались получением сведений о других мирах и помощью в устройстве. «Надо сказать, что-то полезное эти люди рассказывали редко, так что пользы мало, одни хлопоты, неблагодарная работа». И, естественно, никто не замечал, что часть иномерян довольно быстро угасала. По спине бежит холод, в голове звучат слова магистра. А «Вы в курсе, как относится имперская служба безопасности к иномерянам?» Волсумс тогда ещё пытался убедить меня, что Крис занимается отловом таких, как я, а потом угрожающий навис надо мной. Что было бы, если бы Кристиан тогда не появился? Наверное, Крис думает об этом же, потому что обхватывает меня за плечи и притягивает ближе к себе. Это не может укрыться от внимательного взгляда гостя. Ещё немного, и я себя выдам. Но так ли это страшно? Со слов Дархани, иномерян тут даже трудоустраивали и помогали прижиться. А то, что обычные люди их недолюбливали, так разве не так же у нас относятся к гастарбайтерам? И если кто-то из нелегалов пропадёт в моём мире, будут ли его искать? А в итоге маньяк Волсумс — нет, он не убивал их, словно подслушивает Дархани. Но вытягивал часть жизненных сил, и таким образом не давал умереть своему сыну. Но для развития дракона этого всего было недостаточно. И Ларин уехал в провинциальную академию, потому что в столице всё это всплыло бы раньше. Сила драконов — это не сила простых людей. Троих адептов хватило не только для его сына, но, думаю, и сам он неплохо поживился. Подозреваю, что у него уже все пять стихий, и воздушная наверняка развита не хуже остальных. Поставить щит, скрывающий часть сил, не так-то сложно. «Вы думаете, его сын знал?» В моём голосе звучит настоящий ужас. Дархани пожимает плечами. «Найдём? Спросим?» «Крис, ты обещал мне найденный здесь артефакт, когда твоя прекрасная леди проснётся». «Точно. Я и забыла. Само вытягиваю за шнурок, найденный под плитой кулон» и с удивлением обнаруживаю, что он больше не светится. У меня в руках тусклая серая капелька. «Пустой», — констатирует Дархани, принимая его из рук Кристиана. «Там была только её сила», — отвечает на его невысказанный вопрос Крис. «Думаю, при обороте драконица полностью её вычерпала». «Стандартный накопитель», — делает вывод Дархани. «Такой позволяет собирать энергию обезличенно». Есть шанс, что сын Ларина не знал. Парень молод, мог как-то выдать и себя, и отца. Мне становится чуточку легче».